Глава 10 Кассандра, это я. Ладонь Ремары не сильно закрывает мой рот в ожидании вскрика от неожиданности и страха. Поднимаюсь на кровати и сразу же прикрываюсь до самой шеи одеялом. Его ночные визиты становятся уже не такими пугающими. Герцак. «Мы с вами договаривались, что вы будете присылать оса, а не являться сами в мои покои посреди ночи». Шепчу, но шепот с хрипотцой, чтобы он понимал всю степень моего возмущения. «Я понимаю. Времени нет. Короля отравили». Смотрит на меня в упор. Прокручивая сказанное в голове, вскакиваю, выныривая из теплой постели и начинаю метаться по комнате в поисках одежды. Сейчас мне все равно, что я перед мужчиной в одной сорочке. В голове на батом пульсирует мысль, что нужно быстрее помочь Гарри. Римар останавливает меня, схватив и сжав ладонями мои плечи, а я застываю на месте. Спокойно. Дышите. Еще раз. Глубоко. Я повинуюсь, повторяя действия в такт его словам. «Королю плохо». Придворный лекарь не смог определить яд. «А...» Я тоже не смог. Темная магия агрессивна сама по себе. Я могу нападать, но не лечить. Один раз вы уже спасли короля. Сможете помочь. Я лишь молча киваю, стараясь собраться с мыслями. Герцог накидывает мне на плечи уже знакомый плащ, закрывая моё полуобнаженное тело. Лезьте под кровать. Можно сказать, приказываю ему. Не понял. «Под кроватью мой сундучок с зелиями и отварами. Достаньте!» Указываю направление. Римар лишь молча кивает и достает мои вещи, вручая мне драгоценную ношу. Выходим из покоев. И я уже иду в привычном мне направлении, но герцог берет меня за руку и дергает в другую сторону коридора, темную и пугающую. Здесь нет огней, сплошная тьма, такая же, как магия инквизитора. Я держусь за Римара, просто безвольно следуя за ним, переставляя ноги». «Зайдем в спальню короля через заднюю дверь, чтобы вас никто не видел», — шепчет где-то надо мной. Даже в такой ситуации он собран и осторожен. Это я бы сейчас мчалась, сломя голову, ничего не видя перед собой. Неожиданно мое тело взмывает в воздух настолько резко, что я даже не успеваю пикнуть и хоть как-то отреагировать, лишь чувствую рядом Ремара, который крепко прижимает меня к себе и несет на руках. «Здесь ступеньки. Легче вас донести, чем объяснить». Он поясняет каждое действие, словно успокаивая меня. Несет молча в полной тишине, в полной темноте пустого коридора, по которому гулким эхом разносится звук его тяжелых шагов. Наконец, ставит меня на ноги, и прямо передо мной открывается узенькая дверь. Сразу же в глаза бьет яркий, как мне кажется, свет, настолько резкий, что в глазах режет и появляются слезы. Герцог легонько подталкивает меня внутрь, заставляя двигаться дальше. «Королевская спальня». большая помпезная подстать королю во всех смыслах от роскоши убранства дух захватывает словно все вокруг ненастоящее волшебное массивная деревянная кровать с высокими резными колоннами и балдахином кажется занимает треть пространства среди ярк алых простыней светлая фигура гарри с раскинувшимися по подушке пшеничными волосами приближаясь сразу понимаю что ему тяжело дышать сдавленные хрипы разносятся по комнате тонким покрывалом сразу прикладываю руку к его груди Сначала помогу ему дышать, все остальное потом. Призываю силу воздуха, направляя в короля, стараясь облегчить его страдания. Дыхание становится спокойным, но это только начало, его еще нужно вылечить. Сразу узнаю яд. Яд цветка колодцы, Тут же говорю Ремару, что вижу. Цветок грифонов, но он безопасен. Герцог удивлен. Для птиц – да». Грифоны плотоядны, питаются мелкими зверьками и крупными, когда есть возможность, но это лишь пища для тела. Для сохранения магии им нужен цветок лодцы. Он насыщает грифонов магией, позволяя летать и обороняться. Но для человека этот цветок – яд, который парализует тело и перекрывает дыхание. У вас есть противоядие. Есть. Запускаю руку в сундучок, вынимая жидкость в синем стеклянном пузырьке. Год назад Альфа, ведьма из соседнего города, попросила приготовить. Не знаю, зачем и для кого, но она за ним так и не пришла. Думала, мне не понадобится. С силой открываю рот Гарри и вливаю содержимое до капли. Король с трудом глотает. Ему тяжело, дыхание снова рваное. Сейчас станет легче. Он с трудом открывает глаза, медленно переводя взгляд Царемара на меня. Сандра. Хриплый шёпот. «Опять ты меня спасла!» Король старается растянуть губы в подобие улыбки. «Получается плохо». «Пока не до конца, Гарри. Это еще не все. Тихо рассказываю ему, поглаживая руку его величества. «Что значит не все, Кассандра?» Герцог присаживается передо мной, заглядывая в глаза. «Для полного избавления от яда нужно три таких пузырька выпить в течение суток. У меня есть только один. Как быть?» Приготовить противоядие. Для него нужна трава иш, которая растет на болотах в Арманском лесу, где я жила. Нам нужно в мой домик. Там есть все необходимое. Несколько часов, и зелье готово. Смотрю на герцога, выжидая, не зная, какое решение он примет. Летим. Сейчас. А Гарри? Перевожу взгляд на короля. Он в полудреме. Пока плохо соображает, плавает, словно в бреду. Он еще не понял до конца, что произошло. Оставлю с ним стражу. Тех, кому доверяю, как самому себе. Мы выходим так же, как пришли, не привлекая внимания, движемся темными, длинными коридорами королевского дворца. Не знаю, где Ремар нашел для меня одежду для верховой езды, нет времени спрашивать, все потом. Загон для грифонов встречает нас радостным клекотом больших птиц. Иду быстрым шагом, успевая уделить внимание каждой, никого не пропустить. Гром выходит на площадку, расправляя затекшие огромные крылья и подтягиваясь, словно ленивый домашний кот. Он не планировал полет, но безукоризненно подчиняется своему строгому хозяину. Над нами кружит ос, встревожен и не понимает, что происходит. Забираясь в седло позади герцога, вынуждена обнимая его за торс для собственной безопасности, не хочется упасть с грифона. «Куда лететь?» Ремар спрашивает, не поворачиваясь ко мне. «Он укажет Грому путь». Показываю пальцем наверх, где в ночном небе кружит белое пятно и слышится согласное «Ух!». Добрались до Арманского леса в тот момент, когда красное-желтое колесо солнечного диска поднималось над горизонтом, освещая верхушки зеленых деревьев, вовсю преобразившихся после зимы. С высоты птичьего полета лес под нами казался необъятным. простирающимся желто-зеленым густым полотном на многие мили в разные стороны. Рассвет в облаках являлся неописуемым по своей красоте зрелищем, и я жадно ловила каждый момент захватывающего действа. Гром опустился на землю на берегу речки, что текла недалеко от моего домика, там, откуда я улетала несколько дней назад. Теперь я вела за собой ремары сквозь густые заросли моего леса в направлении дома. «Принеси несколько веточек травы Иш», — сказала Осу, мирно сидевшему на моем плече. «Поторопись». Птица тут же стрелой взмыла в небо, удаляясь от нас на запад. «Он знает, что делать». Вопрос герцога, шагающего позади меня. «Да, не в первый раз. Болото обширны, а трава, как правило, растет на небольших островках посреди топи. Ни вам, ни мне туда не пробраться. Только птица способна принести траву». Несколько сотен шагов и немного времени, и вот мы уже на полянке перед моим домом. У меня перехватывает дыхание. Я дома. Это невероятное теплое, расползающееся чувство внутри растекается медовым потоком, обжигая безмерным чувством тоски по месту, которое принимало тебя всю твою жизнь». Я даже не подозревала, что буду настолько скучать по своей одинокой отшельнической жизни в этом лесу. От слез щиплет глаза, а в горле стоит ком, и пальцы бесконтрольно сжимают ткань плаща. Наверное, чтобы понять, насколько тебе что-либо дорого, нужно просто это ненадолго потерять. Герцог стоит рядом, не решаясь нарушить мои мысли, или понимает, какие я испытываю эмоции в данный момент». Сможете набрать хвороста? Зелень необходимо сварить на огне. Обращаюсь к нему, когда ритуал приветствия для меня окончен. Он лишь молча кивает. Захожу в дом, достаю все, что необходимо, готовлюсь, расставляя котелок и пиалы. Осталось лишь дождаться оса с основным ингредиентом. Он прилетит быстро, понимает всю важность происходящего. В дверях появляется герцог. Он снял плащ и камзол, оставшись в рубашке, которая идеально подчеркивает его фигуру. Я нагло его изучаю, наверное, впервые смотря на него как на мужчину, который меня привлекает. Возможно, все могло быть по-другому, если бы он не был инквизитором, а я — ведьмой, если бы мы не существовали в разных мирах и не имели столь значительные различия в положении. Если бы... Гоню от себя непозволительные мысли, возвращаясь в реальность к нашей проблеме. Сейчас главное помочь королю, сварить нужное зелье и успеть вернуться вовремя во дворец. Готово. Герцог с легкостью разжигает огонь в маленькой печке, так будто он делает это постоянно. В дом стрелой врывается ос, в клювике которого тонкие острые веточки розовой болотной травы. Тут же принимаюсь растирать, измельчать и смешивать нужные ингредиенты для зелья в особом порядке, наполняя котелок на огне и медленно помешивая пока еще густую розовую кашицу. А пока мешаю, добавляю щепотку ведьминской магии. Ведь любое зелье – это просто бесполезная вода, если ведьма не отдала в нее частичку своей силы. Так поглощена своим занятием, что не сразу замечаю, герцог с нескрываемым интересом ловит каждое мое движение. «Вы никогда не видели, как ведьма варит зелье?» Спрашиваю, и мужчина от неожиданности вздрагивает. Неужели и его можно напугать? «Нет», — отрицательно машет головой. «Только ведьма может превратить это варево в зелье, которое поможет вылечить. Мы молчим». И, наконец, я решаюсь задать ему вопрос, ответ на который мне жизненно необходим. Ведь именно от него зависит, смогу ли я доверять герцогу. Сколько ведьм вы убили? С усилием выдавливаю из себя самое важное. Двенадцать. Казнил лично. Не задумываясь, отвечает Ремар, а моя рука замирает над котелком. Дыхание перехватывает. Смотрю на него, не отрываясь. Только темных. Тут же уточняет. Выдыхаю. «Кажется, слишком громко. Не хочу, чтобы он видел, насколько меня это волнует». «А светлых?» «Поймал много. Убил ни одной». «А после того, как ведьм забирали инквизиторы, их больше никто никогда не видел. Ни одна не вернулась. Что вы с ними делали?» «Если уж начала задавать вопросы, нужно идти до конца». «Кассандра. Их не пытали. Не применяли к ним силу и уж тем более не убивали, поверьте мне». «За все двадцать пять лет охоты ни одной светлой ведьме не причинили вреда». «Тогда зачем на нас охотятся? И что происходит с ведьмой потом?» «Смотрю на него испытующим взглядом. Я хочу знать все, даже если это будет гадко и больно. Все!» «Я дал обещание. Его Величество обязательно вам все расскажет от начала и до конца. Сам!» Что бы вы там себе не придумали и какие бы зловещие картины не рисовали в своей рыженькой головке, все совсем не так. Я бы с удовольствием рассказал вам, что видел и что знаю, лишь бы вы перестали видеть во мне чудовище. За то время, что я пробыла во дворце, только ленивый не сказал мне, что вы чудовище. Вижу в его глазах обиду, но вы даже не пытаетесь развеять это мнение. А зачем? Смотрю на него с непониманием». «Человеку проще поверить торговке на рынке или домыслам прислуги, которая разносит сплетни по дворцу, чем попытаться выяснить, как все обстоит на самом деле. Вы же понимаете, о чем я говорю? Сколько раз вас называли грязной ведьмой? Много. Очень много. А сколько раз вы пытались доказать, что это не так? Почти никогда». Я замолкаю на полусловие, понимая, о чем сейчас говорит герцог. Невозможно кого-то переубедить, если тебя не желают слушать. Сначала ты пытаешься рассказать, объяснить и даже показать, кто ты. Но все это бессмысленно. Мнение большинства перевешивает твои попытки. И со временем приходит явное осознание. Главное, ты сам знаешь, кто ты есть. А все остальные пусть считают так, как им удобнее». «Слишком разные по положению, мы все же очень похожи с ремаром, чудовища, пугающие окружающих лишь одним своим существованием». «Зачем вы мне это говорите?» «Потому что вы единственное меня не боитесь. Вернее, боитесь, но не так, как все остальные. Вы знаете, что я инквизитор и отлавливаю таких, как вы. Это вас пугает. Но несмотря на все, что вам говорят обо мне, вы все же присматриваетесь, вглядываетесь». «Пробуйте составить обо мне свое собственное мнение, исходя из ваших личных ощущений и взглядов». Я смотрю на Римара молча, никак не комментируя то, что он говорит. «Тогда, четыре года назад на окраине Сантарии вы применили силу. Дали мне отпор. Честно, я не ожидал. Не думал и даже не предполагал, что маленькая испуганная ведьма сможет так умело воспользоваться своей силой и обыграть главного инквизитора королевства. Потерял бдительность». сосредоточившись на «другом». мое самолюбие было ущемлено, когда я как котенок барахтался в потоке воды, закручиваемым воздухом, и лишь моя магия позволила мне тогда выбраться. Восхищение? Он действительно сейчас восхищается мной? Восхищается моей силой? Я смотрела в глаза герцога и не верила тому, что слышу. Может, все это обман, и он лишь пытается усыпить мою бдительность, заставив поверить ему. Когда-то же я поверила Аревику, не разглядев в нем плохого человека, но, в отличие от него, герцог не старался казаться и быть хорошим, он просто тот, кто он есть. Внутри бушевали эмоции, и сейчас я не могла разобраться, что же на самом деле думаю о Римаре и кем его считаю. «А остальные?» Хрипота в голосе выдавала мое волнение. «И если вы об Аревике, он погиб в потоке воды, именно поэтому ваша брачная татуировка исчезла». «Кассандра, я управляю инквизиторами 15 лет, и поверьте, никогда не существовало условия отловить и привести ведьму для того, чтобы вступить в наши ряды. Почему он так поступил с вами, я не знаю, но считаю, что судьба справедливо его наказала». «Вы искали меня?» «Да». «Для того, чтобы убить?» «Нет». «По другой причине». «Какой?» Заглядываю в его глаза в надежде найти в этом черном омуте ответ, понять, что двигало им тогда, что движет ремаром сейчас, но ответа нет. Зелье готово. Герцог переводит тему, давая понять, что откровенный разговор окончен. «Да, сейчас разолью по пузырькам, остынет, пока будем лететь в столицу. Если все сделаю правильно, завтра на балу здоровый и бодрый король сможет уделить внимание всем участницам отбора». Улыбаясь, представляя, как девушки на балу несутся королю, сбивая друг друга с ног. И вам. Нет, я не умею танцевать. Меня не учили. Вспоминаю, что при нашем разговоре с Гарри Римара не было. Он не в курсе, что я буду просто стоять скромно в сторонке. Совсем. Его голос за спиной. Лишь шалье, но на королевских балах его не танцуют. Он считается танцем простолюдинов. Слишком быстрый, слишком страстный, со множеством прикосновений партнеров друг к другу. Поворачиваюсь. Герцог уже готов уходить. Летим? Кивок головой. Выхожу из дома. Еще раз окидываю прощальным взглядом свое скромное лесное жилище. Прощаясь на время, как мне кажется. Но в груди странное чувство, будто я вижу этот дом в последний раз. И больше никогда сюда не вернусь. Уже взмывая в небо на грифоне, еще раз окидываю взглядом лес подо мной. В груди разрастается щемящее чувство тоски. Словно сейчас я разрываю невидимую, тонкую связь с чем-то очень важным для меня, но уже совершенно ненужным в новой жизни. «Пей, Гарри, все до последней капли». Слегка придерживаю голову короля, чтобы влить в него зелье. «Вечером нужно выпить еще». «И когда ты успела все приготовить?» Хриплый, но вполне бодрый голос Гарри. «Ты долго спал. Мы еще ночью улетели с герцогом в мой домик, чтобы приготовить зелье и вернуться обратно. Уже завтра ты будешь совершенно здоров, и на балу никто не заподозрит, что всего сутки назад король был при смерти. Ты спасла мне жизнь. Дважды. Я твой вечный должник, Сандра. Я сделаю все, что ты попросишь. Король берет мою руку в свою». «Может, ты желаешь титул и положение при дворе? А может, большой дом и богатство? А может, я подберу тебе выгодную партию для замужества?» «Нет, Гарри, мне все это не нужно, я привыкла к малому. Я всего лишь хочу вернуться в свой лес, когда отбор закончится, и больше не бояться, что за мной могут прийти инквизиторы. Говорю громко и четко, знаю, что герцог сейчас стоит у меня за спиной и слышит каждое слово». Не знаю, какое у него выражение лица, не могу видеть, но чувствую его взгляд на себе. Если ты говоришь о Римаре, Гарри переводит свой взгляд мне за спину. И я даю слово, он тебя не тронет. Я и без вашего слова, ваше величество, ее никогда не трону. Нотки обиды в голосе герцога. «Мне необходимо обещание короля, и еще больше мне нужно, чтобы это слышал герцог. Я все еще боюсь главного инквизитора королевства, и чтобы не случилось после отбора, кто бы ни стал королевой, и какие бы отношения нас не связывали с Ремаром, хочу быть уверенной в собственной безопасности. Отдыхай, тебе нужно еще поспать. Провожу ладонью по лбу короля, убеждаюсь, что жар спал, и его тело больше не пылает. Значит, ему легче, значит, в этот раз мы справились». Молча движемся по коридорам дворца в направлении коридора невест, и лишь наши шаги раздаются эхом в темном пространстве. Римар не произносит ни слова, недоволен моими сомнениями в нем, недоверием, взятыми обещаниями в присутствии короля. Ему не понять ту, что всю жизнь прожила в страхе, постоянно оглядываясь и ожидая подвоха. Возможно, он сказал правду, что искал меня не для того, чтобы убить». «Возможно, говорит правду сейчас, не желая мне зла, но с некоторых пор я не верю словам, только поступкам». «Это, — протягиваю зелье Римару, последний пузырек. Дайте королю перед сном, и уже утром он будет полон сил. И постарайтесь, чтобы придворный лекарь ничего не давал Гарри и не применял магию, иначе все будет напрасно». Римар лишь кивает, молча забирая зелье у меня из рук. «Мне нужно объяснить, где я была». Илья спросит обязательно, а я так и не придумала, что ей сказать. «Скажите принцессе, что я забрал вас в город рано утром для опознания разбойников, которые напали на вашу карету. Ваши вещи не нашли. Они их продали за несколько золотых. Думаю, такая версия вполне правдоподобна. Врать становится для меня обычным делом. Скоро и сама поверю, что я родственница короля. Слегка усмехаюсь, но ремар серьезен». И еще, герцог, я много думала. Яд из цветка лодца редкий, купить его нельзя, а для создания яда необходима темная магия. Темная ведьма? Возможно, вы нашли и убили не всех. Либо ведьма во дворце, либо кто-то воспользовался ее слугами. Я прикажу инквизиторам обыскать столицу и дворец, прочесать каждую улочку и лавку. Но это уже не ваша забота, Кассандра. Я лишь молча киваю в ответ и, развернувшись, быстрым шагом удаляюсь по коридору. Неловкость, повисшая между нами, словно требовала, чтобы я принесла герцогу свои извинения за столь явное недоверие в присутствии короля. И, возможно, Ремар ждал моих объяснений, но я промолчала. Пусть лучше так. Дистанция между нами необходима. И чем она больше, тем увереннее я себя чувствую. «Кассандра!» Подскакивают неожиданности, потому что как только я повернула в коридор невест, на меня набрасывается Илия, и крепко сжимает в объятиях. «Я весь день тебя ищу. Зашла утром, тебя нет. Днем тебя снова нет. И даже твоя служанка не в курсе, куда ты подевалась. Я волновалась», — говорит девушка укоризненным тоном, словно я маленький ребенок, который сбежал от родителей. Герцог забрал меня рано утром для поездки в город и опознания разбойников, напавших на мою карету. К сожалению, все мои вещи они продали, чтобы заработать пару золотых. — О, ого! Я сожалею! Но король ведь тебе все возместит, правда? Можно сказать, уже возместил, так что я сильно не расстраиваюсь. Стараюсь ей улыбаться, максимально поддерживая свою ложь. «Кстати, модистка приходила, принесла твои новые наряды!» Мчимся с Ильей в мои покои, чтобы рассмотреть новые платья. Особого энтузиазма я по этому поводу не испытываю, равнодушна к нарядам и совершенно ничего в них не смыслю. Но в глазах принцессы я леди, а значит, придется искренне радоваться обновкам. И чего тут только нет. С десяток платьев разных цветов. Шляпки, туфли, Под каждый наряд и украшение, сверкающие на солнце. Если так и дальше пойдет, со временем я, как настоящая леди, начну получать от этого удовольствие. Среди вороха нарядов замечаю потрясающее пышное платье цвета золота, отделанное тонкой ажурной вышивкой и мелкими бусинками, свисающими по лифу. Прекрасное. Решаю, что именно в нем я завтра предстану на балу. Оно мне подойдет и подчеркнет цвет моих волос. Елия безоговорочно со мной соглашается, подтверждая, что наряд идеален для завтрашнего вечера. Сама же показывает мне невероятное ярко-синее платье, в котором завтра принцесса появится перед королем. Безумно довольные выбранными туалетами и комплектами украшений, расходимся по своим комнатам, чтобы завтра увидеться только на балу.